Но Цаплете, в неменее, остался весьма доволен рисунком. Он прищурился, захохотал, от чего вздрогнули его полные месистые щёки, потом сказал, протягивая бумажку Баннику: "Смотри, Машка, это кто?" Банников всегда служил предметом насмешек Цапле. И теперь не сомневался, что Ефрейтор изобразил его Банникова, но не обиделся, желая угодить начальству, и сказал: Ласково улыбаясь глазами нежными, как у молодой девушки. На кого от страсть похож? Не как Алёхин. Алёхин был солдат, стоявший в это время на часах. Сапляр помолчал немного, придумывая, что веткой сказать поизвитительнее Баникову, и вдруг прыснул: "Эт ты, Машка, ты! Вот ты это хорощеперевшись стоишь". Баников молча улыбнулся. Взял нож и отрезал кусок хлеба от каравая. Ужин-то мне несут, кашц наш сказал он. Дай кусь, хлебц хоть пожую. Что-то есть, охота. Разводящий поднял голову. У него было худое, загорелое лицо и маленькие чёрные усы. Он протянул руку к цапле и сказал, зевая: "Покаш. Сапле полурису на контиро и глупо захохотал. Нашка расщеперевший стоит. С трудом сказал он сквозь смех: "Не хочет признавать своего портрета. Вовсе не похож", сказал разводящий. "Банников парнишка румяный, как яблочко, а ты огородную чучелу изобразил". Соплёнадулся. Он ожидал, что Унтер поддержит его, и они вдвоём поднимут насмех молодого солдата, прозванного Машкой, за скромность и за стинчивость. Он пожевал губами и сказал: "Сущей девка и ан тот банников. Банников. А может, ты девка переряжная, а?" Он тереулывну сежуя хлеб. А движении челистей шевелились его маленькие острые усы, и казалось, что они помогают жевать. Довольный цапля продолжал: "Позавчера в газетах писали, будто банников наш кротному ночевать ходит. Правда, что ли, с банников Банников смотрел в стену и конфузливо улыбался, ожидая, когда кончится у цапли прилив веселости. Потом шмыгнул носом, покраснел и сказал, проглотив хлеб, «Опускай их, пишут». «Попишут, да и перестанут». «Скоро чай, сменятся. Смен-то ведь моя». «Ну так что?» — спросил цапля. «Кажется, долго не несут, зевнул Банников. Без горячего, скучно». «Ишь ты, деревенский лапоть!» — наставительно сказал унтерк. хотя сам с удовольствием похлебал бы теперь горячей жидкой кашице. Солдат по уставу безо всякой кашице должен жить, терпеть и голод, и холод. Да ведь это оно, так, например, только словесность, — тихо произнес Банников. А есть, каждому полагается. — До службы бабки, тядьки, нет, — зевнул разводящий. — Цоплян, давай чай пить.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 Ванников вышел из-за стола, поправил ремень оттянутой патронной сумкой, снял с гвоздя медный чайник и спросил: "Куда идти-то?" "Чай заперто везде. В Ерофеев трактир беги, маска", крикнул цапля, часто моргая белыми ресницами серых на выкате глаз. "На Копинский, возле часовни. Там дадут, не заперто". "Ладно", сказал Ванников, отворил дверь и вышел. Глава вторая. Банников служил первый год и часто со страхом думал, что служба оставалась ещё 3 долгих тяжёлых года. Первые недели и даже месяцы службы нравились ему навязчивой обстановки с строгим деловитым темпом. Потом, когда не осталось ничего нового и интересного, а старое сделалось заезженным, скучным и обязательным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 Но в покорности и угодливости Банникова слишком чувствовалась и вынужденность, и сознательная умеренность этих качеств. Когда он подавал сапоги или винтовку, вычищенную им своему взводному, или, по первому слову, бежал в лавочку, тратя свои деньги, у него всегда был вид и выражение лица, говорящие, что это он делает без всякой приятности, но и без злобы, потому что так нужно, потому что он в зависимости и знает...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 Вышел на улицу и почти бегом, придерживая на ходу чайник, направился через площадь в сторону порохового склада. Ветер свистел ему в ухо и стегал лицо резкими вздохами. На ходу баников заметил, что кипяток не горячий, а только тёплый, и это обстоятельство было ему неприятно. Ещё ругаться будут за мои же деньги, думал он, зажмуривая глаза от ветра и наклоняя голову. Разводящийся ты ещё ни чего А вот цапля проклятая Начнет глупость свою выказывать Эта служба Ой-ой-ой, вслух вздохнула Набращаясь к невидимому слушателю Только бы отслужить как-нибудь Уж черт бы ее взял Когда перед ним в темноте Скорее почувствовали, с чем Обрисовались черные силуэты погребов А за ними мелькнуло Освещенное окно караулки Банникова остановил хриплый Простуженный голос Алехина Часовой крикнул Эй, кто? «Свои, Банников! А смена скоро, не знаешь?» «Надо быть, скоро, — подумав, — ответил Банников, — «надо быть, эдак, с четверть часа, что ли, еще тебе стоять!» В ответ послышалось легкое насвистывание ГПК. Банников хотел уйти, как вдруг Алехин сказал. «Караульный офицер был!» «Ну, был? А что?» «Да ничего, как бы не заметил, что ты был ушедший!» «Ну...»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 поднял ноги вверх и стал болтать ими в воздухе, постукивая каблуком о каблук. Он был в дурном настроении от того, что его, ефрейтера, выпущенного по из учебной команды, послали в караул часовым, как какого-то Банникова. Правда, это случилось из-за нехватки солдат, но все-таки мысль о том, что он должен, как простой рядовой, сменять Банникова или Алехина, которые чистят ему сапоги и винтовку, выводила его из душевного равновесия.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 Как бы караульный офицер ни пришёл, застанет на грех, да облает, а ещё того гляди в карцер запрячет. Придёт, скажу, что ушёл часовой мол по своей надобности, и вся недолга. Ой, придёт, чуют моя печёнка, продолжал цапля. Этот Циммерман имеет обнокновение с позоранку. Мне из его четвёртый рот и сказывали. И врёж же ты всё, цапля, с досадой сказал разводящий. И кю человека брешливый язык. А вот с места не сойти. А ты маленький что ли, не понимаешь, краул-то они? Вон на каком расстоянии, конечно, начнёт ходить пораньше. Да будете брехать, сказал разводящий, отрезая новый ломоть хлеба. Спи, окалей до чаю. А вот он идёт, кричал цапля, глядя в окно, и нарошно приподнимай, чтобы разводящий поверил ему.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 Не пущу его, сказал он, держа руку у крючка. Твоего Цемермана. Нехай тем же поворотом горцует обратно. Кто-то дёрнул дверь, крючок брякнул и замер. Но цаплю уже действительно не на шутку испугался и вскочил с нар. "И Петрович, отпирай ему", крикнул он. Ведь и в самом деле Разводящий заторопился, снимая крючок, сообразив, что банников в самом деле не мог вернуться так скоро. Но железо как-то не слушалось его, вдруг задрожавших пальцев и неловко скользило в петле. Вот дурака валяй, взволновался цапля, шутки шутками, а в самом деле сильный удар в дверь потряс стены ветхого здания караулки так, что затребежали стёкла и огонь испуганно затрепетал в лампе, разводящий отпер. Раздалось энергичное ругательство, дверь с силой распахнулась. Настя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 У разводящего захлонуло сердце, но он притворился спокойным и быстро проговорил: "Банников, э, -э ваш брат". Так что, вышел за своей нуждой? Позови его, сказал офицеру томлённым голосом, разглядывая стены. Позови его. Сапля стоял возбуждённо, переминаясь с ноги на ногу и испуганно смотрел на разводящего. Унтер тоскливо вздохнул, откашливаясь и беспомощно глотая слюну. Ему хотелось заплакать. Прошло несколько томительных долгих мгновений. Циммерман подписал ведомости, сказал: "Ты слышал мои слова? Будь великодушный, ваш брод плаксиво забурмотал онтер. Он вышел, ваш брод. У меня, просясь, с закипетком, ваш брод сейчас обернётся". "Сволочь", сказал офицер твёрдо и отчётливо, подняв брови. "Сволочь", повторил он.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 «Ах ты, Господи!» — вздохнул он, разводя руками. «Ну что это? Почему такое?» «Я тебе говорил, Петрович, отопри!» — заискивающе пробормотал ошеломленный цапля. «Разве я зря? Когда мне из четвертой роты...» «Пошел ты к лешему!» — сказал унтер, садясь за стол и с вытянутым лицом трогая книгу за углы. «Ты говорил! Ты лежал и брехал!» Он был сконфужен и разозлен печальным результатом своей шутки с цаплей. Перспектива чрепити такая заманчивая несколько минут назад сделалась теперь безразличной и нудной. А, сижу. Вдруг ободрился разводящий, приходя в себя. 5 суток, и шудю девил солдата. Я вчера лиск встрел, сказал цапля, стараясь перевести разговор на другую тему. Убегла ведь от меня стерва, не верит в кредит. А. Ну 5 суток так. Пять суток продолжал размышлять вслух разводящий. Пять, не 10. Ведь как угадал, удивлялся цапля тупо усмехаясь широким ртом. Ровно знал, что придёт. Прямо вот такое было у меня предчувствие. Рад, что накаркал, огрызнулся унтер. А вот он самый, с кипятком идёт. Глава 4. Банников поставил чайник на стол и весело улыбнулся, запыхавшийся и довольный тем, что не даром сходил. Сахар в бумажке он тоже вынул и сказал, подвигая его разводящему: "Не вольн горяч только кипяток вот". И то на силу достал. У буфетичка выпросил. Он уже запираться хотел. "А ну тебя с кипятком морщись", процидил сквозь зубы разводящий. "Тут из-за тебя такая неприятность была". А что? спросил недумывая банник, переводя глаза с Ефрейтора на Унтера. Какая неприятность? Ка-ка-ка, кака закричал цапля багровея и брызжа слюной, разиняв авятское. Чёрт бы тебя там дольше носил! Он был взволнован недавним приходом офицера и теперь, при виде спокойных, ясных глаз банникова, испытывал непреодолимую потребность выместить на нём Взбудораженное состояние своей души. Цапля был отделенным Банникова, начальством, потому считал себя вправе кричать и брониться. Недоумение в лице Банникова еще больше раздражало его. Он сплюнул в сторону и продолжал громким злым голосом. — Цаца эдакая! Смотрите, мол, на меня! Какой я красивый! — Чего же вы ругаетесь, господин отделенный, — тихо сказал Банников. Я ж ведь ничего. А чего ты 2 часа слонялся, из-за тебя он разводящий засыпался? На 5 суток уныло сказал унтер перелистывая устав. Краульный тут был тебя спрашивал: "А как ты отлучился?" Так вот, я и засыпался. Я не виноват, вполголоса ответил Банников. Он чувствовал себя глубоко обиженным, но поборол волнение и сел в скрою на принялся переобувать сапоги, натиравшие ногу портянками. Разводящий продолжал сидеть над уставом, шевеля губами и изредка подымая глазок к потолку. Лампа чидила, узкая струйка копоти ввелась вверх, расплываясь в воздухе. В красноватом мегающем свете фигуры солдат и самые их лица казались деревянными, грубо раскрашенными манекенами. В бревенчивых стенах шушшали тараканы, изредка срываясь и падая в углу, у кирпичной стены, облупленной печи блестели металлические части винтовок. Сапляв в глубине души чрезвычайно довольный несчастьем разводящего, стоял, заложив руки в карманы. Губы его, сложенные с сердечком, насвистывали песню: крутится, вертится шар голубой.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 Снова шевельнулось в груди Ефрейтора. Там на полке, сказал разводящий, отрываясь от устава и закрывая книгу. Цапля помялся немного, потом достал две кружки, плеснул в них воды из чайника и вылил на пол. Затем налил себе и Унтеру, взял кусочек сахара, бережно откусил и потянул из кружки бурую тёплую жидкость. Чай показался ему слишком холодным, и Цапля крикнул: «Ты шо ж, Машка, с погреба кипятку-то принес?» «Да, Банников, хладноват», — сказал и унтер, трогая чайник. «Да не было взводной горячего-то», — ответил Банников. «Чуть было еще сахару не забыл купить». Цапля принял эти слова на свой счет и вспыхнул. Ему показалось, что Банников хочет укорить его в том, что он, Цапля, пьет его чай и сахар, и все же недоволен и ругается. Он стукнул кружкой о стол и закричал: "Сахарку купил. Думаешь, сахар купил, так тебя от тетюрю за всегда по башке будут гладить. Ты что, коришь сахаром своим? Лапать паршивый, а? Кошке тебе завтра пуц сахар в зубы воткну. Что я сахара твоего не видал, что ли?" Банников надел второй сапог и удивлённо отарапев смотрел несколько секунд на расходившегося Ефрейтора. Прошло ещё мгновение, и на розовом безусом лице его скользнула улыбка. Что было в ней, это знал только он сам, но сапли в мягко улыбнувшемся рте солдата почудилось снисходительное сожаление и уверенность в своей правоте. Этого он не мог снести. Глаза его сузились. Круглые месистые щёки запрыгали как в лихорадке.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 к розовой, упругой щеке, и он конвульсивно дернул по ней пальцами. «Эй, цапля, не драться!» — строго прикрикнул Унтер. «В казарме дело твое, а при мне не смей!» «Вот смотри на него!» — сказал цапля, глухим голосом, дрожа от волнения. «Ца-ца! Пальцем его тронуть не смей! Ишь, сволочь!» Банников встал и провел по щеке дрожащими пальцами. Лицо его попеременно вспыхивало красными и белыми пятнами. Он хотел говорить, но неведомые чувства сжимало ему горло. Наконец, на темных глазах его заблестели слезы. И он сказал, «За что вы меня бьете-то, Атилен? А за что?» Тоска и жалость к себе слышались в его голосе. Цапля притворился пьющим чай. Ему было уже совестно за вспышку, но не хотелось показать этого. За что вы меня ударили, отделённый, тихо и настойчиво повторил банников. За что? Я же ничего. Чего мелешь, сердито отозвался цапля. Кто тебя бил? Никто тебя не бил. Поговори ещё. Наступило неловкое молчание. Злая тяжесть обиды глухо ворочилась в Банникове. За что? Он купил для них за свои деньги чаю и сахару. Ему вдруг страстно захотелось уйти, уйти из остылевшей караулки куда-нибудь в лес личь, в траву и забыться. Разводящий молча прихлёбывал чай, чувствуя стеснение и неловкость от выходки цапли, желая нарушить тягостное молчание, он покрутил усы и сказал: "Какой случай в пятый роте был. Приходит артельщик на базар за крупой, крупы купить. Ну, это самое, купил, на кухню принёс, смотрит, а там в мешке-то шесть мышенят подохших. Ей-богу, целое гнездо. Так и бросили дежурный по кухне велел. Унтер мельком взглянул в сторону Банникова. Солдат сидел неподвижно, смотря в одну точку. глазами полными слёз. "Будет, Баников", сказал разводящий, крякнув. "Он так сдуру, брось". И помолчав, добавил: "В конвойной команде двоих избили прямо в лоск, одному так по уху откусили". Разводящий сказал цапле прислушиваясь: "Некак Алёхин свистит". Действительно, за стеной караулки трещали короткие раздражительные свистки. Унтер посмотрел на часы, отставил кружку и сказал: "Банников, айда на смену". И так прозывали. Четверть часа лишь к стоит человек. Банников встал, молча надел поверх белой рубахи серую скатанную шинель, взял из угла винтовку и вышел. Вслед за ним вышел и разводящий, и через несколько минут вернулся назад с Солёхиным, Рыбым и курносым парнем. Глава 5. Банников, заступив на пост, осмотрел ружейный затвор, поставил его на предохранительный взвод и медленно обошёл здание порохового склада, рассматривая в целости ли замки, печати и двери. Убедившись, что всё благополучно, он скинул винтовку на плечо и стал ходить взад и вперёд по узкой тропинке, проложенной часовыми. Дул по-прежнему холодный, упорный ветер свистя в ушах, но Банников, расстроенный случившимся в караулке, не замечал ни ветра, ни холода. Раздражение против цапли постепенно утихало, и он только с грустью думал о том, что за три оставшихся года службы придется, вероятно, еще много натерпеться подобных неприятностей. Понемногу в одиночестве и тишине уснувшей площади ему захотелось спать, но он, как и всегда, превозмогал усталость, расхаживая и высчитывая, когда придет письмо из деревни в ответ на его письмо, в котором он просил выслать холста для рубашек и яблоков. Алехин, между тем, долго и основательно ругался, узнав, что ужин не принесли и что кипятку в чайнике почти не осталось. Унтер милохолично рассказал ему о посещении караульного офицера и о своем несчастье. Алехин на это заметил. «Леший бы их всех драл». Солдата спрашивают: "А чтобы куб поставить в караулке?" Так этого нет. Спать я хочу. Утро-вечеру мудренее, а в одевке ядренее. Он лёг на нары, зевая во всю мощь, всунул под голову свёрнутый шунель, дососал окурок папиросы и скоро захропел. Его пример нагнал сонливости на разводящего, но так как онтер спал крепко и боялся проспать смену, то не лёг на нары, а просто склонился на руки к столу и начал дремать. Цапле не спалось. Он долго и отчаянно зевал, придумывая, чем бы убить время. Почему-то смуглые, побледневшие от ударо щика банникова вертелось перед глазами, вызывая раздражение против солдата и вообще против всего неудачного дня. Кроме того, что пришлось идти в караул часовым Он проиграл ещё утром в карты рубль 60 копеек и остался без денег. Вытащив складной нож "Цапля", принялся ковырять им дерево стола, отдирая пальцами щепки. Потом плюнул в гирлю стенных часов, но не попал и стал считать удары маятника. А досчитав до 30 заскучал, надел шапку и вышел из помещения. Глава шестая. Небо выяснилось и синее мерцало холодным узором звёзд. От этого, вверху над чёрными массами зданий, было как будто светлее, а над землёй по-прежнему растелался унылый мрак, заставляя напрягать слух и глаза. Рубаха банникова смутно белела в шагах в двадцати от краулки, неподвижно и сонно. Сапля долго смотрел в его сторону, подрыгивая коленом и засунув руки в карманы брюк. "Иш фря", сказал он мысленно. "Тоже выслушаться хочет. Фурды бачит. Очень мне твой сахар нужен". Он тут же вспомнил, что часто брал в займы у Баникова и сахар, и чай. "Пойти вот пугнуть тебя хорошенько, то будешь знать, что есть служба". Мысль эта мелькнула в его голове, сначала просто словами, но потом цапля стал думать, что в самом деле хорошо бы ещё как-нибудь посмеяться над Банниковым. Не то, что он Ефрейтор отделенный, не то, что он ударил Банникова и ругал его, не давало ему сознание своего превосходства над ним. Напротив, как будто выходило, что он ещё чем-то обязан Банникову, и тот знает это. Надо было сделать что-нибудь такое, чтобы молодой солдат почувствовал зависимость свою от него и признал её. Выкрасть разве? Затвору его, сказал себе цапля. Пусть попросит, машка, хорошенько, тогда отдам. Это жестокое, но соблазнительное мысль сменилась другой, что такого аккуратного солдата, как Банников, трудно застать в расплох. Однако цапля хотел попытаться У него была надежда, что Банников уснул или задремал. В крайнем же случае Ефрейтор решил потихоньку подползти к нему сзади, сразу выхватить из винтовки затвор и убежать. К тому же сильный гудящий ветер, наверное, заглушил бы шаги и шорох. Окончательно взбудораженной возможностью интересного развлечения цапля уже представлял хохот разводящего и растерянность Банникова, когда он заметит свою оплошность.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 Окончательно уверился в успехе своего предприятия и пополз энергичнее, тяжело раздвигая неуклюжим коротким телом слабо шуршащую траву. Теперь между ним и Банниковым оставалось всего пять-шесть шагов расстояния. Из-за высокой катки цапля виднелся белый чехол фуражки и темный силуэт плеч. Тонкая черная острия штыка шевелилась рядом с головой как раз с левой стороны, с которой приближался цапля. Улыбаясь в темноте, Ефрейтор приостановился, рассматривая катку и соображая, заползтили совсем с левой стороны к Банникову или сзади, из-за катки, протянуть руку и нащупать затвор ружья. Часовой тихо напевал какую-то заунывную песню и медленно покачивал головой из стороны в сторону. Сапле решил выпустить из закатки, сообразив, что, пожалуй, из-за неё рукой ружьё не достать. Он стал подниматься на четвереньки, подбирая ноги, и вдруг прижался к земле всем телом как пласт. Баников зашевелился. Ему надоело стоять на одном месте, слипались глаза. Стараясь прогнать тягостное оцепенение, он поднял ружьё, потоптался немного и медленными, мерными шагами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 Со славы надежды, что Банникову только почудилось, и он уйдёт. Часовой нагнулся ещё ниже, присел на корточки и с удивлением узнал цаплю. Испуг сразу отхлынул, но сердце ещё продолжало стучать громко и назойливо. Одно-два мгновения Банников стоял выпрямившись с досадой и недоумением. Цапля неподвижно лежала И страх снова вернулся к Банникову. Не зная, что делать, и окончательно растерявшись, он перевернул винтовку прикладом вверх, приставил остриё ж ты как затылку Ефритора и тоскливо затаил дыхание. "Вставайте, отделенный", твёрдо сказал он, со страхом вспоминая устав и преимущество своего положения. Но самолюбие и комичность результата проделки удерживали цаплю на земле.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 Встал и начал искать, и чувствуя в теле и движениях тупую пьяную легкость. Руки его были холодные и дрожали. Не найдя спичек, он вспомнил о винтовке, вскинул ее на плечо, хотел пойти куда-то, но остановился и сказал, «А я почем знаю, кто он такой есть? Я по правилу. Я правильно, тяжелая». Смертельная тревога сменила возбуждение. Банников поднёс губам свисток и свистнул долгой пронзительной трелью, вызывая разводящую